Глава 3 Я одна бреду по аллее заброшенного пустынного зимнего сквера. Невольно возникла мысль, как здесь очутилась, а главное, зачем. Не понимаю, куда иду, замерла и стала оглядываться. Внезапно вспыхивают фонари, немного рассеивая полумрак и туман, осветив аллею ярким жёлтым светом. Вдалеке показалось небольшое двухэтажное здание из красного кирпича. Я делаю несколько шагов, и во мне появляется уверенность, что я иду в правильном направлении, и меня там ждут. Невольно начинаю двигаться быстрее, чтобы как можно скорее оказаться на месте. Шаг переходит в бег, но тишину прорезает грозное утробное рычание за моей спиной, от которого в душе зарождается паника и жуткий страх. Я стараюсь убежать от невидимого преследователя, и тут понимаю, что держу на руках ребёнка, маленькую девочку. «Милая, не бойся!» Испуганно шепчу я и тут же чувствую толчок в спину, от которого падаю, но успеваю как-то перевернуться и уберечь ребёнка от удара. Раздаётся детский плач. Автоматически укрыв малышку, от опасности кричу. «Помогите! Помогите!» <связь> Грозное рычание слышится в ответ. Ярко-жёлтые, янтарные глаза сверкают в темноте, а затем на меня надвигается огромная мохнатая собака. Демонстрируя свои мощные лапы, клыкастую челюсть, а еще необычный окрас. «Что тебе от меня надо?» Сквозь слезы кричу я. «Что? Уходи, оставь меня в покое, уходи!» Пес рычит, и тут меня ощутимо встряхивают. «Настя, проснись, любимая!» Сон мгновенно растворился, а я, открыв глаза, увидела встревоженное лицо Игната. «Девочка моя родная, всё хорошо, не плачь». Тяжело дыша села на постели, с облегчением осознав. «Это всего лишь очередной кошмар». Прикоснувшись к лицу, с удивлением поняла, что она влажная от слёз. «Прости, что разбудила тебя». Извинилась я, невольно бросая взгляд на часы, стоявшие на прикроватной тумбочке, осознавая, что сейчас глубокая ночь. «Ты плакала во сне». Игнат прижал меня к себе. Я, уткнувшись лбом, в его плечо прошептала. «У меня больше нет сил, надо что-то делать. Это уже не просто кошмар, а что-то большее. Конечно, страшно об этом говорить, но, может, я схожу с ума?» «Ты говоришь ерунду». Муж слегка отодвинулся от меня и заглянул в глаза. «Все будет хорошо, малыш. Ты помнишь, какой сегодня день?» Кивнула в ответ. «Как же можно забыть о том, что у нас очередная годовщина свадьбы, когда уже несколько дней идут приготовления к торжеству?» «Наш дом превратился в муравейник, по которому то и дело снуют посторонние мне люди. Привычные тишина и покой были нарушены. Марина взяла на себя обязанности по украшению особняка и сада, и теперь наша уютное семейное гнездышко стала похожа на несуразно наряженную новогоднюю елку. Экономка Татьяна и девушки, приглашенные из агентства, ей в помощь, делали заготовки к блюдам, оговоренным заранее. Игнат целыми днями пропадал на работе, Полностью погрузившись в очередную выгодную сделку, а я была вынуждена терпеть весь этот хаос, стараясь быть со всеми приветливой и милой, и мечтала только о том дне, когда в наш дом вернётся привычное спокойствие. «Настенька, ещё ночь. Тебе нужно отдохнуть и как следует выспаться. Вечером будет много гостей, и ты должна быть самой красивой. Давай спать. Воды хочешь?» «Нет». Ответила я, выключая ночную лампу на прикроватной тумбочке. «Ложись, тебе утром в офис». Спать совершенно не хотелось, но я понимала, если сейчас встану, Игнат поднимется вместе со мной, а лишать его сна это было бы слишком эгоистично. Муж быстро лёг рядом и притянул меня к себе. Выключив ночник со своей стороны, Игнат, целуя меня в макушку, прошептал. «Спи, любимая, всё хорошо. Я рядом и буду оберегать твой сон». Прижавшись к его груди, вздохнула. В объятиях мужа страхи действительно отступили, и появилось ощущение полной безопасности. Постепенно я расслабилась и сама не заметила, как задремала. Мне снился Игнат, который гладил меня по щеке и шептал слова о любви, о том, как я для него желанна и как долго он меня ждал. С его губ срывались слова клятв, а глаза в этот момент почему-то приобрели теплый янтарный, почти желтый оттенок. Проснулась я в одиночестве. За окном весело щебетали птицы, а на прикроватной тумбочке в изящной хрустальной вазе стоял огромный роскошный букет белых роз, среди которых виднелась цветная карточка. Я протянула к ней руку и прочитала. «Самой прекрасной женщине на свете. Безумно люблю тебя. Спасибо, что когда-то ты мне сказала «да». Спасибо, родная, за чудесные годы нашего брака». Улыбка расцвела на моем лице. «Безумно приятно знать, что на этом свете есть тот, кто тебя так любит и дорожит тобой». Настроение было великолепным. Быстро приняв душ, прихватив с собой мобильный телефон, спустилась вниз. Приглашенные сотрудники по обслуживанию банкетов уже успели расставить столики в саду и сейчас занимались сервировкой. Во дворе под наблюдением охраны двое мужчин разгружали небольшой желтый грузовичок. Они носили какие-то коробки к импровизированному бару. «Доброе утро», — обернувшись, увидела Марину с бокалом сока в руке. «Выспалась?» «Привет. Давно пришла?» — поинтересовалась я. «Да не очень», — пожала плечами она. Посмотрела еще раз меню, ничего ли не упустили, да обсудила со слугами их обязанности на банкете. Сейчас статья не прикажу накрыть стол к завтраку. Если честно, стало немного неудобно, что в то время, пока я отдыхаю, в моем доме хозяйничает другая женщина, Даже несмотря на то, что это сестра мужа. «Не надо», — покачала головой я, — «попью кофе на кухне». «Но...» «Марина, ну давай я сама решу, где и когда мне завтракать в собственном доме». Перебила я ее, сразу давая понять, что свои действия обсуждать не намерена. Все-таки хозяйкой здесь была я, а не она. Сестра мужа недовольно поджала губы, но уже через секунду, справившись со своими эмоциями, она кисло улыбнулась. «Конечно, Настя. Просто я хотела пригласить тебя прогуляться по саду, чтобы ты оценила, как всё украсили вокруг». «Ну, раз не хочешь...» Марина многозначительно замолчала. «Чуть позже. Позавтракаешь со мной?» «Нет». Сестра мужа качнула головой и поставила стакан с соком на журнальный столик. «Наверное, мне пора. Увидимся вечером». С улыбкой ответила я, не собираясь её останавливать и уж тем более уговаривать остаться. Марина разозлилась. Это было понятно по её глазам. Они как-то потемнели и стали почти чёрными. «До вечера», — промолвила она и, подхватив сумочку, буквально вылетела из дома. Если честно, её поведение иногда было очень странным. Она вела себя так, будто являлась и здесь хозяйкой, и мне это не нравилось. Если раньше я старалась не обращать внимания, то в последнее время Марина меня безумно раздражала, и игнорировать это было просто невозможно. На кухне Татьяна колдовала над плитой, а две девушки под её чутким руководством самозабвенно натирали серебряную посуду. «Доброе утро, Анастасия Александровна!» Поздоровалась наша домработница, а следом за ней и сотрудница агентства. «Доброе утро!» Улыбнувшись, присела за стол. Не знаю почему, но я очень любила это место. Мне нравились ароматы готовящейся еды, а ещё здесь было так тепло и уютно, что между гостиной и кухней я всегда выбирала второе. «Что будете на завтрак?» «Кофе и бутерброд. Ну, или какую-нибудь булку, если есть. У нас всё есть». Татьяна улыбнулась и, отставив в сторону, скворчащую сковородку стала ловко накрывать на стол. Вскоре передо мной стояла тарелка с бутербродами и вазочка с кексами и ореховыми булочками, а также чашка ароматного только что сваренного кофе. «Спасибо, но здесь так всего много!» «Мне столько не съесть», — поблагодарила я женщину. «Ешьте, вам нужно хорошо питаться, особенно теперь», — ответила домработница, и её слова привели меня в замешательство. «В смысле?» — удивлённо приподняла брови. «Почему мне нужно хорошо питаться?» Женщина на секунду замерла, а потом, улыбнувшись, затрещала. «В том смысле, что вы такая худенькая, едите как птичка, а надо питаться хорошо, чтобы не заболеть». «Понятно». Протянула я, подумав, что Татьяна тоже какая-то странная. «Наверное, переутомилась», — внезапно возникла мысль. «Надо ей дать несколько дней выходных, а еду можно из ресторана заказать». «Вы все успеваете?» — поинтересовалась я. «Все будет готово вовремя», — отчиталась глава кухни и вернулась к своей плите. Я, быстро позавтракав, решила прогуляться, и тут раздался звонок в дверь. На пороге стоял охранник, держа в руках белоснежный пакет с логотипом одного из самых дорогих магазинов нижнего белья. Это принёс курьер. Спасибо. Чуть приоткрыв пакет, увидела записку, в которой было только одно слово. Примерь. Думаю, этот комплект идеально подойдёт к вечернему платью. ну Игнат был в своём репертуаре. В пакете лежал безумно дорогой комплект белья из изящного кружева. В принципе, ничего необычного, но, судя по бренду, стоил он целое состояние. Но в одном муж оказался прав. Это бельё идеально подходило к вечернему платью, потому что было тонким и почти невесомым. Когда раздалась мелодия телефона, я сразу поняла, кто это звонит, и едва ответила на звонок, услышала бархатный голос супруга. Понравился мой сюрприз? Очень. Безумно жду вечера, хочу тебя увидеть в нём, — проворковал Игнат. — Во сколько ты будешь дома? — поинтересовалась я и напомнила. Гости приглашены к шести. «Я помню, родная. Ещё немного поработаю и скоро приеду. Ты чем там занимаешься?» «Да ничем особо». Мне звонила Марина. В трубке повисло молчание. «Игнат, я так больше не могу», — выдохнула я. «Она твоя сестра, мы с ней прекрасно ладим, но её слишком много в моей жизни». «Понимаешь, Мариша стала такой назойливой. Я задыхаюсь от её придирок и постоянных замечаний. Прости, что так говорю, но моему терпению пришёл конец». «Мне много ещё чего хотелось сказать, но Игнат прервал меня». «Понятно. Поговорю с ней». А затем резко перевёл тему разговора. «Настя, помни, что я люблю тебя, и сегодня ты должна быть королевой нашего праздника, а ещё вечером будет сюрприз». «Ещё один?» — удивилась я. «Ты меня балуешь». «Я просто люблю тебя, родная». Закончив разговор, откинулась на кровати рассматривая воздушный балдахин, Подумала о том, что Игнат — самый замечательный муж на свете. Торжественный вечер в честь знаменательного для нас Игнатом события был в самом разгаре. Я даже не ожидала, что муж устроит такой грандиозный праздник. Гостей было действительно очень много. Игнат лично представил мне каждого, но имена многих я, к сожалению, не запомнила. Мужчины все были одеты в элегантные костюмы, а на их спутницах сияли дорогие брендовые ювелирные украшения. Теперь мне было понятно, почему Игнат так тщательно выбирал драгоценности для меня и наряд к ним. В этот вечер я действительно блистала и видела в глазах мужа гордость от осознания того, что на его жену все смотрят с восхищением. Хотя, если честно, мне от их пристальных взглядов было немного не по себе. За наш столик муж пригласил своего делового партнера Артура, роскошного представительного мужчину средних лет с тёмной шевелюрой, слегка припорошенной серебром седины, и Камилу, его супругу, черноволосую красавицу с необыкновенно синими глазами. Эта семейная пара мне очень понравилась. Даже со стороны было видно, что они понимают друг друга с полуслова, а ещё их глаза так и сияли от счастья. Марина весь вечер была предельно вежлива и холодна со мной всем своим видом демонстрируя свою обиду и банально игнорируя меня, общаясь исключительно с Игнатом и семейной четой «Милая, я отлучусь ненадолго», — внезапно шепнул Игнат мне на ухо, осторожно обнимая за плечи. «Надо кое-что решить. Скоро вернусь, не скучай». Я повернулась к мужу и, погладив его по щеке, ласково улыбнулась. «Хорошо». Он поцеловал мне руку... И, извинившись перед гостями за нашим столиком, поспешил в сторону дома. В это время на импровизированной сцене приглашённый певец очень красивым голосом пел романтичную песню о любви, и Артур, не удержавшись, пригласил жену на танец. Когда они ушли, я с удивлением поняла, что Марины тоже нет. Её ухода я и не заметила. Но, может, это и к лучшему. Беседовать нам с ней было не о чем, Тем более, что сестра мужа на меня обиделась окинув взглядом полупустые столики, поняла, что гости разбрелись. Некоторые прогуливались по саду, кто-то веселился на танцполе, а несколько мужчин, усевшись под кустом сирени, курили сигары и о чем-то беседовали. В то время как их спутницы, словно близкие подруги, весело щебетали, явно разделившись группами по интересам. У меня возникло странное ощущение, что все эти люди между собой давным-давно знакомы потому что только знакомые могут так непринужденно общаться. Хотя многие из присутствующих мужчин являлись деловыми партнерами Игната, и, возможно, их супруги тоже были знакомы. Просто после аварии я не посещала никаких светских мероприятий, так как любые эмоциональные волнения, по словам мужа, были для меня вредны. Поймав проходящую мимо официантку с подносом, воспользовавшись отсутствием Игната, взяла бокал шампанского. Муж всегда был недоволен, если видел меня с алкоголем, мотивируя это тем, что заботится о моём здоровье. Вот и сегодня вместо вина я пила только сок. Но сейчас, воспользовавшись отсутствием мужа, всё же решила выпить лёгкого игристого напитка. Сделав глоток, довольно улыбнулась. Шампанское было очень вкусное, немного пьянящее, а лёгкие пузырьки добавляли ему своё, особенное, неповторимое очарование. Я сделала ещё глоток и ещё но внезапно почувствовала, как тошнота подкатывает к горлу. Отставив фужер в сторону, попыталась отдышаться, но это не помогло. Понимая, что могу оказаться в крайне неприятной ситуации, бросилась к дому. Скинув туфли на пороге, быстро поднялась в свою комнату и рухнула на колени перед унитазом, и оставила в нём весь ужин. Мне ещё никогда не было так плохо. Меня буквально выворачивало наизнанку, скручивая всё внутри в узел, и казалось, этому не будет конца. Когда всё прекратилось, я обессиленно поднялась с пола и уселась на край ванной, включила воду в умывальнике. Неужели отравилась? Да вряд ли. Все продукты были наисвежайшими. А может, на меня так подействовало шампанское? Наверное. Ведь я давно не пила, а до этого принимала серьёзные препараты. Ох, не зря Игнат был против того, чтобы я даже прикасалась к алкоголю. Размышляла я, умываясь тщательно прополоскав рот, покинула ванную комнату и, усевшись перед зеркалом на пуф, стала быстро поправлять макияж. Мне не хотелось тревожить Игната, поэтому говорить о случившемся ему не собиралась. Во-первых, решила его не волновать, а во-вторых, прекрасно знала, что он рассердится, поэтому быстро привела себя в порядок и выскользнула из комнаты, искренне надеясь, что муж еще не вернулся к гостям. Я уже начала спускаться, когда услышала его недовольный рассерженный голос. «Не надо указывать, что и когда мне делать. Твоё дело присматривать за Настей, а ты, понимая, что речь идёт обо мне, не смогла сдержать любопытство и тихо, почти на цыпочках, вернулась обратно. Голоса слышались из кабинета Игната. Прислонилась к стене, буквально вжавшись в неё. Дверь была приоткрыта, и я частично видела мужа, который сидел в кресле и на кого-то пристально глядел. «Ты поняла меня?» — строго спросил он. «Я всё делаю только для твоего блага», — раздался голос Марины. «Неужели ты не понимаешь, что твоя жена...» «Не смей ничего говорить о Насте!» Игнат ударил кулаком по столу. Массивная мебель из чёрного дерева достойно выдержала удар, даже не скрипнув. «Ты осталась жить на территории посёлка только потому, что обещала заботиться о ней и помочь ей стать достойным членом нашего общества». «Я не виновата, что она не такая, как мы. Уже более двух лет с ней нянчусь. Уговариваю, объясняю, пытаюсь вбить ей в голову простые истины. Но твоя жена ничего не хочет слушать. Может, уже стоит ей всё рассказать?» — выпалила Марина. «И это бы сразу решило все проблемы». «Нет, она ещё не готова». Игнат покачал головой. «Нельзя ей ничего говорить». «Анастасия никогда не будет готова, уж поверь». Просто чем быстрее она узнает обо всём, тем будет лучше. Ты пойми, скрывать дольше невозможно. Ты же и сам это знаешь. Я не могу её волновать, тем более теперь». Игнат как-то тяжело вздохнул. «Ты сам себя загнал в тупик. И знаешь, многие жители посёлка недовольны создавшейся ситуацией. Твоя жена чужая для нас. Ты никому не позволяешь с ней общаться. Спрятал её в четырёх стенах. Ограждаешь это всех». Она не знает наших традиций и обычаев, а это необходимо, иначе наши ее никогда не примут. Знаю, я все знаю, Марина, будь терпимее. Если Настена еще раз пожалуется на тебя, мы с тобой попрощаемся. Я очень стараюсь стать ей подругой. Заметно, хмыкнул Игнат. Именно поэтому, наверное, Настенька оказалась в городе одна. Или поэтому моя жена сегодня заявила, что ты излишне навязчива и утомляешь ее она так сказала ахнула марина вот мерзавка неблагодарная игнат резко вскочил а затем раздался звонкий звук пощечины в ужасе прижала ладонь к губам никогда не думала что мой муж способен ударить женщину а оказывается я его просто плохо знала а еще мне было совершенно непонятно о чем ведет речь марина почему он называет меня чужой и что скрывает игнат неужели он обманывает меня Послышался женский всхлип, а потом... «Ты! Ты посмел меня ударить?» Игнат сделал шаг назад и буквально сел на стол. Стало понятно, что девушка с силой толкнула моего мужа в грудь. Но теперь, благодаря этому, я видела и его, и Марину. «Я тебя до сих пор люблю, и только поэтому не уехала. Игнат, ты слепец! Думаешь, мне нравится возиться с той, которая забрала у меня любимого мужчину? Ты серьезно поверил, что мы с ней станем подругами? Я всё это время надеялась, что ты ошибся. Просто такой мезальянс. Это не могло быть правдой, но сейчас... Мне нет больше смысла оставаться здесь. Именно об этом я и хотела сообщить тебе сегодня вечером. Завтра на рассвете у меня самолёт. Я нашла родственников по линии отца в Америке. Туда и переберусь. Я слышала и не верила своим ушам. Марина не сестра Игната? Или я что-то не так поняла? Голова шла кругом. По телу пробежала нервная дрожь, я едва устояла на ногах. Тем временем Марина шагнула к Игнату, обняла его за шею и сказала. «Но без прощального поцелуя я не уйду. Никогда не забуду то время, что мы были вместе». А потом она наклонилась и поцеловала моего мужа. «Поцеловала!» На этом мои нервы не выдержали, и я, невольно вскрикнув, бросилась бежать прочь. Единственное, чего мне хотелось оказаться подальше от этого ужаса. Происходящее походило на абсурд, но понятно было одно, что я все это время жила во лжи. Сестра не сестра, а любовница. А Игнат? Я не помнила ничего из прошлого, а может, эта жизнь вовсе и не моя. «Настя!» — закричал Игнат, и одновременно с этим раздался глухой удар и вскрик Марины. «Подожди, Настенька!» Муж догнал меня почти у лестницы, и ему даже удалось схватить меня за плечо. «Стой, я все тебе объясню!» Но я вырвалась. Захлебываясь слезами, вылетела на ступеньки. Но я так торопилась, что случайно оступилась, и, громко вскрикнув, кубарем полетела вниз.